Генерал Крутицкий. Портрет Мамаева по существу вполне готов и уже исчерпан в первом акте. Появляясь дальше по ходу действия, он лишь подтверждает себя. Зато во втором акте мы знакомимся с новым лицом, Крутицким, очень важным господином по определению афиши. В пьесе нет прямых указаний на то, что Крутицкий генерал, Но зовут его «Ваше превосходительство», а однажды он роняет походя, что с бабами говорить хуже, чем дивизией командовать. Кроме того, следует принять во внимание, что первый исполнитель этой роли в Малом театре, С. В. Шумский, играл его отставным военным, наверное, уже не без ведома Островского. Действие комедии развивается как восхождение Глумова по ступеням карьеры, и Крутицкий для него следующая ступенька. Когда Глумов обхаживает дядюшку, он уже мечтает о знакомстве с Крутицким, ведь этот человек с влиянием. От него он ждет покровительства, рассчитывая на дальнейшее продвижение в высокие сферы. Сам Мамаев пасует перед Крутицким – И хотя за глаза высказывается о нем нелестно, он у нас в кружке не считается умным человеком и написал, вероятно, глупость какую-нибудь. В присутствии основного генерала держит себя с необходимым почтением. Крутицкий, кажется, единственный из героев комедии, кого Мамаев не решается поучать. Ему он, напротив, смиренно поддакивает. Крутицкий.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 Пожалуй, один лишь раз в сцене с Крутицким он оказывается в позе, выслушивающего чужую мудрость, а не разносящего свою. Это и понятно. Крутицкий весьма влиятельное лицо, у него связи в Петербурге. «Я тебе могу письма дать в Петербург. Перейдешь, там служить виднее», — обещает он Глумову. А кроме того, в отличие от моралиста Мамаева, Крутицкий, так сказать, идеолог консервативного кружка, его мыслитель и философ. К Мамаеву, больше занятому бытовым брюзжанием и не претендующему на роль политического деятеля, Крутицкий относится с плохо скрываемым презрением. Он только других учит, а сам попробуй написать, вот мы и увидим. Впрочем, нелестные отзывы друг о друге не мешают старым крепостникам, сойдясь в своих кабинетах и гостиных думать и чувствовать вполне согласно. Есть такие области жизни, в которых они понимают друг друга с полуслова, говорят в унисон и горячо убеждают один другого в том, в чем заранее единодушно. Современник Островского, поэт Д. Минаев, запечатлел дуэт ретроградов старого закала в сатирическом стихотворении «Двое» 1866 Я слушал беседу двух старцев в гостиной. Мой бас превратился в дискант. Один был действительный статский советник, другой генерал-лейтенант. Они порицали наш век развращенный. Что делать? Прудон, Жорж Зонт. Один был действительный статский советник, другой генерал-лейтенант. И думал я, слушая старцев беседу, что люди ваш ум и талант. Один был действительный статский советник, другой генерал-лейтенант. Как не вспомнить, слушая эти пародийные беранжеровские куплеты статского советника Мамаева и отставного генерала Крутицкого. Сановные старички, толкующие об обуздании и порицающие, что делать Чернышевского, видно все чем-то сходны между собой. Броня нынешний легкомысленный век Молодежь и литературу, они завидно единодушны хотя бы и были исполнены взаимной неприязни и готовы при первом удобном случае по паучьи истребить друг друга. Глупость по Островскому родовая черта консервативных старцев. Крутицкий в пьесе — редкий, безнадежный образчик тупости. «Нельзя довольно налюбоваться тобой, маститый старец», — восклицает Глумов, В своем разоблачительном дневнике Поведай нам, поведай миру, как ты ухитрился, дожив до 60-летнего возраста, сохранить во всей неприкосновенности ум шестилетнего ребенка. В самом деле, подобно Мамаеву Крутицкий глупо, отчаянно и непоправимо, но в этом экземпляре социальной фауны драматург находит новые черты и оттенки, как бы пополняющие впечатления, полученные зрителем от знакомства с Мамаевым. Крутицкий ни на минуту не позволяет нам забыть, что он генерал хотя бы и отставной. Случайные посетители должны стоять перед ним на вытяжку, и ради этого он, ссылаясь на оплошность прислуги, не держит в своей приемной другого стула, кроме того, на каком сидит сам. Старый Бурбон по обыкновению раздражителен, нетерпим. Подобно Гоголевскому Собакевичу, он готов ругательски изругать всех окружающих, весь город. Мамаев для него — болван совершенный, жена его — дур замечательная, мать Глумова — попрошайка и тому подобное. Его отзывы отрывисты и безапелляционны, как воинская команда. Обстоятельства — Принуждают Крутицкого усвоить манеры внешней обходительности и даже заняться несвойственным ему делом. «Прошло время, любезнейший Нил Федосеич. Прошло время», — объясняет Крутицкий Мамаеву. «Коли хочешь приносить пользу, умей владеть пером». Мы видим перед собой сколозуба, принужденного метить в вольтеры. Пока Мамаев разводит турусы на колесах и утешается пресной азбучностью, Крутицкий действует наступательно, как главная сила кружка ретроградов-крепостников. Он готов воевать с либералами их же оружием и модным мнением, и записком. На высочайшее имя противопоставляет свои прожекты. В пьесе упомянуты два его сочинения – Трактат о вреде реформ вообще и прожект об улучшении нравственности в молодом поколении. Но, как видно, и это не все. «Я пишу, я пишу, я много пишу», похваляется Крутицкий перед Мамаевым. Отдадим должное старому генералу. Психология Крутицкого обладает завидной цельностью. Можно думать о нем что угодно, но человек это прямой, неувертливый, И по-своему убежденный. Ему не свойственны двойные ходы, тонкий расчет, задние мысли. Если он и хитрит, то хитрости его как на ладони. Можно попрекнуть его грубостью. Но в нем нет неприятной изворотливости, и то, что он думает, он обыкновенно рубит по-солдатски с плеча. Старый генерал всегда один и тот же. Он неизменен и равен самому себе, И тогда, когда протестуют против свободомыслия и опасной наклонности обсуждать то, что обсуждению не подлежит, и тогда, когда в своем прожекте высказывается в том духе, что вредно поощрять мелких чиновников, а оклады следует увеличивать только председателям и членам присутствия, ибо старший чиновник своим довольным видом призван поддерживать величие власти, а младший должен оставаться робок и трепетен. Государственный ум Крутицкого чится коснуться всего разом, разрешить все вопросы и ничего не оставить без своего благодетельного попечения и совета. Особенно заботится Крутицкий о восстановлении нравственности в молодом поколении. Ему кажется, что если среди молодых людей наблюдается упадок деликатных тонких чувств, то причину этого следует искать в современной литературе и театре. Все это от того, что на театре трагедии не дают. Его программа исправления нравов решительно и проста. Давать через день для дворян трагедии Сумарокова и Озерова, до которых сам генерал большой охотник а для простого народа продажу сбить не дозволить. Герой Островского осмеян здесь дважды. Во-первых, смешны его театральные вкусы и пристрастия, которые все в отжившем и покрытом пылью прошлом. С каким пафосом читает Крутицкий, звучащий диким анахронизмом высокопарные строфы из трагедий Озерова? Привести таковой задумчив пребываешь, Вздыханье тяжкие в груди своей скрываешь, И горесть мрачная в чертах твоих видна». Или «Когда россиянин решится слово дать, То без стыда ему не может изменять». Надутая чувствительность — квасной патриотизм, Но дело не только в этом. Смешны нелепые и общие понятия генерала о путях исправления действительности. Его бюрократический идеализм повелевает думать, что если простой народ пьет много водки, то это от того, что в продаже нет сбитня. А если молодежь портится, то повинно в этом искусство, худо на нее влияющее. Реальные отношения перевернуты. «Следствию придано значение причины, зато в душе генерала разлитая счастливая уверенность, будто отыскан источник зла и есть куда отвести свой гнев и к чему приложить административное рвение». Не будем и тут ставить под сомнение искренность старого генерала или пытаться поймать его на противоречии, не складиться в мыслях. Корыстный классовый интерес – совпадающий с интересом личным, нередко выступает в мистифицирующей оболочке бескорыстной заботы об обществе в целом. Крутицкий высказывается, к примеру, против реформы, исходя как будто из соображений высших государственных. Он искренне убежден в своей правоте. Но надо ли говорить, что его охранительный пыл много потерял бы в своей горячности если бы за этим не стояли кровные интересы и выгоды. В глазах людей, однако, высокие побуждения и чувства бескорыстия и личная материальная незаинтересованность имеют столь очевидную притягательность, что нет такого реакционера и корыстолюбца, который посмел бы этим пренебречь. Люди, подобные Крутицкому, способны легко забывать, из чего они в сущности исходят, Они тешатся иллюзиями бескорыстия, настраивают себя на то, что они защитники чистой идеи класса, представляют интересы всего общества. Такой самообман, внушение себе, что ты борешься не за свою усадьбу, не за своих крепостных, не за свой комфорт и доход, весьма обычное дело. И не в них ли разгадка, того добросовестного обскурантизма, тупости по убеждению, какой в избытке наделен в пьесе Островского «Крутицкий». То, что генерал не прочь поговорить о рыцарстве, о дворянской чести, о благородных чувствах, приносимых в жертву кумиру нового времени деньгам, вовсе не налагает запрета на его житейские вожделения. А если он требует давать на театре высокое, Это не значит, что в личной жизни он такой уж пуританин. Тут как бы два разных счета. Частный и общий. Для себя и для других. И генерал умеет, когда это необходимо, пользоваться лишь одним из них, причем без ущерба для своей искренности. Устройство головы мудреца таково, что в ней могут одновременно уживаться противоположные по смыслу идеи, Отделенные друг от друга глухими перегородками, они извлекаются в нужную минуту в зависимости от потребностей, что позволяет на деле разрушить принцип, а в теории и даже в собственном сознании оставить его неприкосновенным. Такой феномен двойного сознания, двойного счета, игнорирующего взаимосвязь явлений, вышно произрастает на почве умственной отсталости, избавляя мудреца от мук совести и всегда тягостного сознания собственного лицемерия. Крутицкий готов покровительствовать всякого рода любовным грешкам и вольностям поведения, лишь бы свободомыслие из сферы личной, бытовой, домашней не перешло в сферу политическую». У самого генерала горят от удовольствия щечки, когда он напоминает ханже Турусиной, о соединявших их в прошлом, видимо, не совсем безгрешных отношениях. Крутицкий. Я вот гулять пошел. Ну, дай, думаю, зайду навестить старую знакомую, приятельницу старую. Хе-хе-хе. Помните ведь мы... Турусина. Ах, не вспоминайте, я теперь...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 Генерал настоятельно советует ей пользоваться всеми возможностями и еще пожить как следует. Таково житейское кредо Крутицкого. Порицая нынешний легкомысленный век с позиции вековой мудрости, вековой опытности, он с заметным сладострастием взирает на все доступные удовольствия жизни и не осудит за них ближнего». С учетом этого, кстати, и строит свою тонко рассчитанную игру глумов во время первого знакомства с Крутицким. На вопрос генерала «У тебя прошедшее-то хорошо, чисто, совершенно?» Он со смущенным видом, создающим иллюзию правдивости, выдавливает из себя. «Мне совестно признаться перед вашим превосходительством». Распросы обеспокоенного Крутицкого дают возможность Глумову приготовить ответ, эффект которого хорошо рассчитан. «В студенческой жизни, ваше превосходительство, только я больше старых обычаев придерживался, то есть не так вел себя, как нынешние студенты». В этой фразе большой политический заряд. «Не так вел себя, как нынешние студенты», Это значит, не устраивал бойкотов, не травил педалей, не участвовал в университетских волнениях. А с другой стороны, те же слова намекают на молодецкий размах в студенческих попойках, кутежах, дебошах, какие уже не по плечу нынешним. «Покучивал, ваше превосходительство», — со смирением признается Глумов. «Случались кое-какие истории», Не в указанные часы, небольшие стычки с полицией. Крутицкий. И только? Глумов. Больше ничего, ваше превосходительство, сохрани меня, Бог, сохрани Бог. Крутицкий. Что ж, это даже очень хорошо. Так и должно быть. В молодых летах надо пить, кутить. Чего тут стыдиться? Ведь ты не барышня. Ну так значит, я на твой счет совершенно спокоен. Глумов заранее знает, что попадает в точку. Чего тут стыдиться, это жизненный и политический принцип генерала. Кто находит выход своей молодой энергии не в размышлениях о жизни, и уж, конечно, не в попытках социального протеста, а в пьянстве, мелком разврате, посещении французского театра, увлечении танцовщицами, тот свой человек, добропорядочный член общества, Более того, любовные или иные грехи, нравственная нечистоплотность, замаранность служат верной гарантией неучастия в опасных затеях, охранной грамотой благонадежности. Напротив, честность и моральная безупречность должны в этом смысле казаться подозрительными. Если человек не берет взяток, не кутит и не дебоширит, Он не свой, непонятный, неведомо куда тратит свое время, и, стало быть, от него всего можно ждать. Словом, чего тут стыдиться? Крутицкого – это целая житейская философия, символ веры благонамеренного консерватизма. Не размышляйте и читайте Поль де Кока. Вот краткий и незамысловатый кодекс житейской мудрости – которым руководствуется «современный, благонамеренный человек», писал в эти годы Щедрин. «И благо ему, потому что от этого нет ущерба ни любви к отечеству, ни общественному благоустройству. Крутицкому на руку, чтобы как можно больше людей обратилось в убежденных обывателей, всецело занятых тем, как бы прибрать к рукам лишний пирожок или пирог или кусок, смотря по рангу и аппетиту». А взамен идейной жизни, провозглашающих лозунг ⁇ Шансон, дансон и бувон ⁇ Примечание ⁇ Пойте, танцуйте и выпивайте ⁇ Французский. Конец примечания. Главное все-таки в том заключается, продолжает рассуждение по крутицкому щедрин, чтобы не размышлять. Танцуйте канкан, -кан, развлекайтесь с гамбуржскими и отчасти ревельскими принцессами, но, бога ради, не увлекайтесь. Посещайте Михайловский театр, наблюдайте за выражением лица госпожи напталь арно в знаменитой ночной сцене пьесы «Ноз следите за беспрерывным развитием бюста госпожи Мила, ешьте, пейте, размножайте человеческий род – Читайте «Новое время», но, Бога ради, не увлекайтесь. В пору общественной реакции безмыслие распространяется как зараза. Глупость становится общественной добродетелью. Отвыкшие и не умеющие думать стремятся отучить думать и других. Крутицкий видит вредоносность реформ уже в том, что любое социальное изменение дает простор опасной пытливости ума проникать причины. Махровый консерватор готов преследовать мысль во всех ее видах. Любое проявление умственной независимости больно задевает его. То, что политический консерватизм обычно в ладу с глупостью, неоспоримо для автора комедии о мудрецах. Труднее определить, в какой мере природная глупость толкает к реакционности, а в какой классовая реакционность понуждает к пущей глупости. Убежденный крепостник и противник реформ мучительно морщит чело, но не может понять, что происходит вокруг. Ему кажется, что мир сошел с ума, помешался на переменах, и оттого любое дуновение новизны встречают у него злобную неприязнь, В глубине души Крутицкий убежден, что пресловутые реформы – временная уступка к рекунам либералам или того хуже – затмение, вдруг нашедшее на самодержавную власть и губительное для нее самой. Но рано или поздно в Петербурге должны опамятоваться. Крутицкий верит в скорое возвращение старых добрых времен и решительно отговаривает Глумова от службы по новым учреждениям. Ты ищи прочного места. А эти все городулинские-то места скоро опять закроются, вот увидишь. Мысль об исторической необходимости, неизбежности перемен просто не входит в обиход темы вопросов, затронутых сознанием старого крепостника. Для этого потребно хоть в малой мере обладать способностью рассуждать, сопоставлять, сравнивать, беря в расчет некую объективную реальность, сущую и помимо генеральской воли. Надо ли говорить, что Крутицкий начисто лишен этого свойства? Вот и поди разбери, чего тут больше, глупости от природы или глупости по социальной принадлежности. Время, история могут идти своим чередом, но у генерала внутри существует свой календарь, размеченный в лучшую пору крепостничества, и он привык сверяться только с ним. Немалую лепту в исследовании социальной природы глупости внес Щедрин своим изучением типа истериографа и ненавистника в цикле «Письма о провинции». «Ненавистник», — говорит Щедрин, — представляет собой психологическое явление весьма замечательное, он, так сказать, не различает ни прошедшего, ни будущего, он не может отыскать начала, не может предвидеть конца, он не постигает связи вещей, и потому существующее представляется ему произвольным и разбросанным в виде мелких оазисов, разделенных непроходимыми песками. Читая эти строки, легко вообразить себе Крутицкого – неспособного даже изложить свои государственные соображения на бумаге и приглашающего Глумова для их экспликации. Стремление повернуть историю вспять, и то сопротивление, какое приходится испытывать при этом занятии, выводит ненавистника из себя, заставляет его пылать злобой. «Ненавистник», — объясняет Щедрин, — «существо жалкое» почти помешанная от злобы. Подобную злобой бывают одержимы только люди совершенно глупые, и именно потому, что в их наглухо забитые головы не может проникнуть никакая связная мысль, никакое общее представление. Не здесь ли отгадка наступательной воинствующей глупости Крутицкого? Между злобой и глупостью существует, как видно, Закономерная связь В спектакле театра имени Вахтангова Энн Плотников создает по-своему интересный, но несколько иной образ Его Крутицкий лысенький, сухонький сморчок располагает зрителя к благодушному настроению. Перед нами слишком уж скисший, заплесневевший и по существу безобидный старикашка. В рамках своего замысла Эн Плотников играет с большим мастерством и имеет заслуженный успех у публики. Но если понять саму пьесу глубже и историчнее, то и артист должен был бы дать иной тип. Мягкое обаяние Плотникова оказалось в этой роли не слишком уместно. Его Крутицкий – недалекий, но безобидный в своей глупости Ромали, у которого как будто уже нет зубов, чтобы укусить, и сил, чтобы принести вред. Примечание. Очевидно, такова еще и театральная традиция. Несколько лет тому назад мне пришлось видеть мудреца в постановке Московского театра «Сатира». В исполнении яркого комедийного актера В. Тенина Крутицкий являл собою образчик уже вполне клинического маразма. Он не координировал движений, падал, его заносило в сторону, и соображал он всякий раз так мучительно, что было впечатление, будто его вот-вот хватит кондрашка. Рассказывают, что совсем иначе, глубже и реалистичнее играл эту роль Константин Сергеевич Станиславский в постановке художественного театра 1910 года. Он создавал не буфонную, а зловещую фигуру вельможного старца – однако эта трактовка, к сожалению, не нашла себе последователей. Конец примечания. Конечно, и на Мамаеве, и на Крутицком лежит в какой-то мере тень отставников, людей, временно оказавшихся неудел, но они еще достаточно ядовиты и не приходится преуменьшать их отравляющего воздействия на жизнь. Обреченные исторические, Несостоятельные в своих убеждениях крепостники историографы и ненавистники не вымирают сами собой, они упорно и долго сопротивляются. При всей своей косности и тупости деятели Старого Закала понимают все же, что надо усвоить и некоторые требования времени, использовать необходимые тактические ходы, чтобы вконец не растерять своего влияния. Их беспокоит натиск мальчишек. Кто пишет? Кто кричит? Мальчишки. Они побаиваются зубоскалов. Уступкой духу времени, хотя и робкой, и стыдливой, является и это писание прожектов и приглашение молодого человека для осовременивания их слога. Таким образом, то, что Крутицкий, вызывающий демонстративно глуп, глуп без смягчающих вину обстоятельств, глуп как чулан, говоря словами Щедрина, еще не свидетельствует о его политической беспомощности и не делает его безвредным. Иные из современников Островского находили, что тупость и прямолинейность старого генерала – перерастают границы всякого правдоподобия. Многие находили тип шаржированным. «О, если б консерваторы были так откровенны и так глупы», иронизировал А.С. Суворин, «то не с кем было бы бороться и нечего было бы опасаться». Да, такой тонкий и благожелательный Костровскому критик, как Еутин, не удержался от замечания. Тип Крутицкого вышел не совсем удачен, потому что Островский сделал его уже слишком недальновидным. А драматург Д. Аверкиев прямо писал «Старички вроде Крутицкого не опасны, и пусть они доживают свой век в глуши». Утверждения такого рода были порождены либеральными иллюзиями и чересчур торопили ход событий. В 60-е годы Сила крепостников, по выражению Ленина, была надломлена, но это не значит, что они охотно покидали историческую сцену. Пройдет еще два года после публикации пьесы Островского, и отечественные записки вынуждены будут констатировать. Побитая, но не уничтоженная 9 лет тому назад партия в последнее время все громче да громче начинает подавать свой голос. 1870 номер 5. Приунывшие было в первые годы реформы консерваторы вновь поднимают голову в пору реакции правительственных репрессий. Вот почему следует оспорить традицию изображения Крутицкого выжившим из ума генералом, старой разваленной, бессильным и отжившим глупцом. В старом консерваторе заключена тупая и бессмысленная сила – Только исторически, только в конечном счете отжившая, а на практике еще сохранявшая нередко свой вес и оказывавшая гнетущее влияние на жизнь общества,